Часть 5. В мире спикеров. Глава 1. Какие бывают спикеры? Говорит, как ручеек льется. Какая была пламенная речь, прожгла до глубины. Так интересно, так легко слушать. Что говорили, а я не помню, но атмосфера, атмосфера была не передать словами. Все основательно, четко, по существу, с проверенными фактами. Очень серьезный доклад. Четыре описания, четыре типа спикеров. Совсем как четыре стихии – вода, огонь, воздух, земля. Кто вам вспоминается на каждой строчке? Уверен, есть хотя бы по одному человеку. А как говорите вы? Кто вы в этой типологии? Это важный вопрос. Понять свой тип спикера – самый короткий путь к харизме и к легкости в выступлениях. Вы поймете, в чем ваша настоящая сила, и перестанете тратить энергию на попытки притворяться кем-то другим. Так что в этой главе знакомство с собой, и, я надеюсь, с чувством внутренней свободы. В зависимости от типа вам подойдут разные методы подготовки, жанры речи, подходы к восстановлению после общения, а также своя структура выступления. Для каждого своя инструкция – как говорить максимально эффективно и при этом органично, без лишнего напряжения? Одним нужно заранее заучить речь, тост или монолог, другим это противопоказано. Кому-то комфортнее выступать в кругу из шести-десяти человек, а кто-то чувствует себя косноязычным, хотя на самом деле ему просто тесно, ему нужен масштаб олимпийского. Самая большая ошибка – ошибка насчет самого себя. Не знать себя, не иметь ключа к собственным настройкам – большое упущение. Софья Филипповна Иванова в книге «Специфика публичной речи» выделяет как раз эти четыре типа ораторов. Методика опирается на труды великих – Луначарского, Цицерона и многих других. Я же, чтобы было проще, перевел эту классификацию на язык стихий. Вот они, четыре ведущих типа речи. Первый эмоционально-интуитивный тип – огонь, мотиватор, несущий пламенные речи миру, говорит страстно, увлеченно, есть только он и его точка зрения. Второй, рационально-логический тип – земля, аналитик, рассуждает, приводит аргументы, в его речи минимум эмоций, максимум фактов. Третий, лирический или эмоционально-образный тип – вода, Образное восприятие, романтичность, плавность речи. Использует много метафор и ассоциаций. Четвертый – философский тип. Воздух. Интеллектуал. Исследует детали, углубляется, может отвлекаться на нюансы, предпочитает общение в кругу знатоков. Пугаться термина «типология спикеров» не стоит. Книга Ивановой о профессиональных ораторах, но они от обычных людей отличаются только тем, что получают за свои речи деньги – Мы все говорим одним из этих четырех языков. Осталось лишь выяснить, каким именно говорите вы. Важно! Чистый тип встречается редко. В процессе жизни мы приобретали разный опыт, усиливали то, что было дано от природы, учились тому, что нам было несвойственно. Поэтому я очень рекомендую прослушать все разделы этой главы. Вы точно узнаете в себе сразу несколько стихий и найдете ту, что звучит громче остальных огонь. Огненные спикеры – самые яркие в этой типологии. Их невозможно не заметить. Они звучат, двигаются, негодуют и восторгаются. Их диапазон выражения мыслей и чувств широчайший. Им нужны не столько собеседники, сколько слушатели. У таких людей всегда есть что сказать, и они интуитивно чувствуют, как подать свою речь максимально эффектно. Они звезды, и они срывают аплодисменты. Сергей Полонский, человек, благодаря которому в Москва-Сити построена знаменитая башня Федерации, яркий пример огненного спикера. Посмотрите любое видео с его участием. Он громкий, экспрессивный, амбициозный, немного агрессивный и предельно прямой. Если людям этого типа задают неудобные вопросы, открыто спорят или пытаются задеть, они всегда находят пару огненных стрел и без промедления пускают их в цель. Слушать их одно удовольствие. Это почти всегда моноспектакль, мотивирующий, заряженный, наполненный энергией и страстью. Лучше всего огненные спикеры проявляются в жанре монолога. Все-таки у огня есть особенность – он может обжечь, особенно если подойти слишком близко. Такие люди бывают резкими, принципиальными, бескомпромиссными. Они блестящие рассказчики, хранящие тысячи историй, но при этом с четкими личными границами. Немногим выпадает честь стать их настоящими друзьями. Часто за плечами у них мощная личная история, преодоление, взлеты и падения, борьба и победы. Поэтому после их речи слушатели выходят вдохновленными и полными решимости Но где же слабость этого, казалось бы, неуязвимого спикера? Как раз в том, что он тщательно скрывает свою уязвимость Такие люди охотно демонстрируют блестящий результат, но редко рассказывают, как начинали Они избегают говорить о неудачах, критике, одиночестве или боли А ведь именно это самое живое и интересное Именно это дает нам шанс почувствовать связь и поверить, если у него получилось, получится и у меня. Возможно, они закрылись именно потому, что в начале пути пережили болезненные удары, осуждения, предательство, травлю. Но теперь, когда у них есть сила, они могут позволить себе говорить об этом, и именно тогда становятся по-настоящему влиятельными. Чтобы выступление огненного спикера стало по-настоящему сильным, Важно научиться делиться историями уязвимости, рассказывать о поражениях, о том, как вы выбрались из сложных ситуаций. Кто бы ни слушал, случайный собеседник или люди, купившие билет на вашу лекцию, им хочется встретиться с человеком, а не идеальным суперменом. А людьми нас делает наше несовершенство. «Ваше после» и так видно по голосу, свободе движений, уверенности. А вот рассказ о том, что было до, дает вдохновение и силу действовать. Именно он двигает людей вперед. Идеальная структура речи для огненных спикеров рассказ по схеме Путь героя. Вы уже работали с этой моделью. Если вы узнали в себе огненный тип речи, особенно важно вернуться к тем историям, где все начиналось. Ваша цель вытащить из памяти подробности: с какого события начался ваш путь, что было до всех побед какие поражения оказались самыми горькими, чему они вас научили. Задание. Какое событие разделило вашу жизнь на «до» и «после»? Напишите эту историю на бумаге. Именно эти подробности сделают вашу речь настоящей, трогающей до глубины. Поверьте, я знаю, как много сил требуется, чтобы говорить о таком, но результат стоит того. А после таких выступлений важно восстановиться правильно – Огненные спикеры чаще интроверты. Да да, как бы парадоксально это ни звучало. Они восполняют энергию в одиночестве, на прогулках, в спорте или в тихом разговоре с близким человеком. Поэтому после важных встреч обязательно оставляйте себе время для отдыха. Это тоже часть успеха. Воздух. Легкие, динамичные, ясно и интуитивно излагающие мысли люди. Философы нашего времени. Спикеры типа «воздух» активно жестикулируют, но, в отличие от представителей огненного типа, их жестикуляция не всегда помогает донести смысл. Наоборот, может вносить хаос и суету. Движения не синхронизированы с телом и речью. Они размахивают руками, мотают головой, увлекаясь и сбивая ритм. Однако их эмоциональность искреннее и легко считывается. Они по-настоящему рады общению и не скрывают этого. Для них это возможность погрузиться в новые миры, придумать необычную идею, создать нечто небывалое. Всех их объединяет, несмотря на частые индивидуальные различия, стремление к исследованию, глубокому осмыслению явлений прямо на глазах у слушателей, желание и умение вовлечь в этот процесс аудиторию. Проявляется и способность к анализу, и внутренняя эмоциональность, и даже лиризм пишет в книге «Специфика публичных выступлений» Софья Иванова. Лиризм спикеров воздушного типа рождается из тоски по идеальному миру. Они мечтают не о розовых единорогах, а о жизни без идиотов, с отлаженными рабочими процессами, гуманными законами и заботой об экологии. Об этом они пишут книги, строят модели, защищают диссертации. Этими людьми движет идея, их ведет вперед любопытство, Они думают вслух, вспоминают на ходу примеры, проверяют, делают новые выводы. Они обладают удивительной способностью видеть новую реальность сквозь слои явлений разных наук, зон экспертности. Это живые, увлеченные люди, с которыми интересно быть рядом. Их монолог быстро превращается в диалог. И вот вы уже сами увлеченно размышляете о том, что пять минут назад казалось скучным». Татьяна Черниговская – яркий пример спикера «Воздуха». Советский и российский ученый в области нейронауки и психолингвистики. Она известна своими лекциями и интервью о мозге, языке, мышлении. Ее стиль легко узнаваем. Она постоянно задает вопросы. И если формат не предполагает диалога, сама же на них отвечает. Ее речь построена на ясных жизненных примерах. Она ведет слушателя от вопроса к вопросу, неспешно, с любопытством, с искренним интересом. Вот фрагмент ее выступления. Что делает наука? Во-первых, наблюдает за миром со стороны. То есть наука верит, что она, как некий ученый, сидит в зале и смотрит на сцену. А на сцене мир, вселенная. А мы как бы не внутри, мы сторонний, тихий, ни во что не вмешивающийся наблюдатель. С чего мы взяли, что мы находимся в таком положении? Разве это так? Второе. Наука занимается анализом, то есть разрезанием всего на кусочки. Сначала мы выяснили, что есть атомы, потом добрались до фотонов, кварков, сейчас взялись за теорию струн. Вот меня интересует, сколько мы будем еще это резать? Зачем мы режем? Зачем нам столько микродеталей? Мы собираемся напрячь весь наш интеллект, веря, что из знания всех частей мы соберем целое. Но точно ли можно собрать целое после того, как вы его разрезали? Теленка можно разделить на стейки, но обратный процесс запустить еще никому не удавалось. С одной стороны, у нее есть четкое мнение, с другой она оставляет пространство для ваших размышлений, для сомнений, для вариативности. Самый лучший формат речи для таких спикеров – разговор-рассуждение, и к нему лучше всего подходит феноменологическая структура. Она помогает выстроить диалог и не потеряться в потоке мыслей. Первое. Опрос «Кому что интересно в теме». Второе. Мини-тест на глубину знаний слушателей. Третье. Тезис, выражающий вашу позицию. Четвертое. Теоретическая база. Исследования, графики, факты. Пятое. Практическая база. Кейсы, личный опыт. Шестое. Подтверждение на трех примерах из разных сфер. Седьмое. заключение и ответы на вопросы. Задание. Посмотрите выступление Татьяны Черниговской. Примерьте на себя этот стиль. Насколько он вам близок? Насколько вы говорите так же? Спикеров типа «Воздух» ценят за оригинальность, нестандартное мышление. Но если их идеи остаются необъяснимыми, они быстро превращаются в фриков, в странных людей, которых не понимают и сторонятся. Если же даже самая неожиданная мысль изложена последовательно, логично, с примерами и фактами, человек мгновенно обретает статус новатора. С ним начинают советоваться, его начинают уважать. Слабое место воздуха — отсутствие подготовки. Они не любят репетировать и часто надеются на вдохновение. В итоге скачут с темы на тему, путаются в аргументах, теряют контакт с аудиторией, а слушатель ищет глазами дверь. Что помогает? Структура, контакт и карточки. Именно так готовился Владимир Набоков. Во время прогулки он записывал идеи на отдельные карточки, а дома раскладывал их на столе и искал между ними связи. Если вы «воздух», записываете обрывки мыслей, удачные формулировки, интересные метафоры. Затем выстраиваете структуру, отсеиваете лишнее, добавляйте нужное. Отложите хотя бы на день, а после перечитайте, поправьте. А перед встречей просмотрите записи еще раз и возьмите с собой шпаргалку на всякий случай. О чем волнуются такие спикеры, уходя со сцены? о том, что чего-то не досказали, не привели еще пример, не озвучили еще вариант развития событий. У них никогда не заканчивается мысль, и им почти никогда не хватает времени. Но даже такие любопытные искатели тоже устают. И после интенсивных коммуникаций или выступлений им нужно восстанавливаться. Лучший способ вернуть энергию заземлиться. Мыть посуду, делать мелкую работу руками, убраться, почитать вернуться из невесомого потока идей в реальность и почувствовать, что вы снова здесь. Вода Спикер «вода» — это воплощение эмпатии и душевного тепла, гуманисты и человеколюбы. Они невероятно открыты к контакту, к ним так и тянет прикоснуться, заговорить, задержаться рядом. В отличие от огня, которому нужны слушатели, вода ищет собеседников, отклик, живую реакцию. Она не любит монологов, вода стремится в объятия диалога. Поэтому такие спикеры с первой секунды фокусируются на тех, кто рядом. Смотрят в глаза, приближаются, даже бессознательно начинают зеркалить мимику и жесты. Как вода отражает того, кто в нее заглянул, так и человек вода отражает собеседника, бережно, с вниманием и теплом. Стоять на одном месте, а тем более сидеть им сложно, они придвигаются ближе, потом отступают, чтобы дать пространство. Мнут что-то в руке, перекладывают вес с ноги на ногу, слегка подпрыгивают, меняют позу. Яркий пример такого спикера – Вячеслав Полунин. Когда он говорит о счастье и творчестве, он смеется, танцует на сцене, шутит, играет. Он излучает самоиронию и каким-то волшебным образом заставляет зал каждую минуту то смеяться, то аплодировать. Он обращается к каждому и каждый отвечает. Фразы летают между рядами, создавая живую, теплую, доверительную атмосферу. Интересно, что у Полунина на выступлении Тедекс в руках были карточки. Ему их вручили, чтобы он не отвлекался от темы, но стоило ему закончить, и карточки полетели прочь. Для него это было невыносимо, но иначе удержать его выступление в рамках времени было невозможно. Заметьте, спикер-вода не делает акцента на статусе или регалиях, Он говорит от сердца. Его волнует не впечатление, а контакт и суть послания. Не зря у Софьи Филипповны Ивановой этот тип называется лирико-эмоциональным. Он ближе всего к художественной речи. Это те самые люди, которые умеют словами рисовать картины, создают образы, оживляют смыслы, прикасаются к самому уязвимому. Писатели вроде Достоевского, Толстого, Брэдбери и Дикинса типичные представители этого стиля. Их слова не столько убеждают, сколько переживаются слушателям. Им верят не потому, что они правы, а потому, что они настоящие. Если у вас есть друг вода, вы наверняка замечали, что часто содержание разговора даже не так важно. О чем бы ни шла речь, он все равно говорит с любовью и уважением. И в этом сила. Но отдавая так много энергии, спикеры этого типа быстро устают. Им обязательно нужно восстанавливаться в одиночестве, на природе, у воды, в тишине. Лучше всего рядом с любимыми людьми, в пространстве без спешки, где можно просто смотреть, молчать, дышать. Лучше всего в воде подходит формат живого общения, мастер-классы, мастер-майнды, интерактивные лекции, конкурсы, праздничные выступления. Но эту структуру можно адаптировать и к обычному разговору. Спикеру «Вода» важно не потеряться в других, не раствориться. Поэтому стоит регулярно возвращаться к себе, наблюдать за дыханием, сверяться с собственным состоянием. Если чувствуете, что устали, сделайте паузу, переключитесь, дайте залу задание, предложите практику, откройте Google и вместе что-нибудь проверьте. Или сделайте что-то еще, что позволит ненадолго разъединить ваш коннект. В это время вы успеете немного отдохнуть и понаблюдать за присутствующими, свериться с планом и таймингом. Вот базовая структура живой системы. Первое. Дыхание. Прежде чем входить в коммуникацию, соединитесь с собой. Настройтесь. Второе. Сонастройка. Спросите, как настроение, как дела, как состояние у собеседников. Третье. Вброс темы. Кратко обозначьте позицию, добавьте историю или шутку. Четвертое. Обмен мнениями. Дайте слово другим. Обсуждение, мини-группы, практика. Пятое. Совместная рефлексия. Что думаем, что чувствуем, что замечаем. Шестое. Повтор цикла. Вернитесь к пункту третьему с новой темой, увеличивая вклад от себя. Седьмое. Итог. Вместе обсудите, к чему пришли и что можно взять с собой. Важно! Вам не нужно готовить речь дословно. Напишите краткий план, набросайте мысли тезисами и задайте последовательность. Все остальное произойдет в моменте. Ваша сила в живом взаимодействии. Читая по бумажке, вы утратите интонацию и включенность и перестанете быть собой. Задание. Посмотрите то самое выступление Вячеслава Полунина на Тедекс. Насколько его стиль ваш стиль? Узнаете ли вы себя в его манере речи и взаимодействия? Если вы спикер-вода, то ваш главный урок в речи – доверять своей интуиции. Ваша эмпатия, способность быть с человеком здесь и сейчас – это огромный дар. Со всем остальным поможет тезисный план. Земля. Нелюдимые и неповторимые гении. Их отличает контраст. Высочайший интеллект и при этом внутренняя отстраненность от людей, порой граничащая с пренебрежением. Однажды я помогал готовиться к выступлению именно такому спикеру. Он начал говорить, и на его лице появилась улыбка. Неестественная, натянутая. Я спросил, зачем ты улыбаешься? Он ответил мгновенно, чтобы быть приветливым, дружелюбным, располагать к себе людей. А ты сам такой? Он вздохнул. Конечно, нет. И это чувствуется с первых секунд. Его не интересует контакт с залом. Ему важна тема, его зона экспертности. Именно там живет его страсть, его энергия. А люди, будем честны, они ему не особенно интересны. Это факт, в котором таким спикерам важно себе признаться. Аудитория все равно почувствует, что доброжелательность натянута. Это дружелюбие не про него, а про тренды соцсетей, где модно быть милым, близким, своим. Но не для всех это работает. Для спикера Земли это путь к провалу. Пока он изо всех сил изображает обаятельного зайку, из речи исчезает главное – любовь к делу. Остается только натужная попытка быть понятным, и вместо удовольствия он мучается сам и мучает слушателей. Тогда я ему сказал «Пора признаться самому себе, ты очень умный». У тебя в голове происходят процессы, которые многим и не снились. Перестань изображать обывателя. Это не твое. Люди чувствуют, когда им врут. Им не нужно, чтобы ты заискивал. Им нужно, чтобы ты объяснил, показал, научил. Будь собой, занудным, серьезным. Просто расскажи о том, чему ты посвятил жизнь. Обо всех этих идеях, статистике. Тогда тебя ждет успех. Он потрясающе выступил на международной сцене, а после сказал, ты первый, кто разрешил мне быть собой. Кто не заставлял шутить, размахивать руками, заигрывать с аудиторией, и у меня получилось. Спикер Земля может показаться скучным и сухим. Он почти не двигается, не улыбается, не выражает эмоций. Он сидит или стоит, не глядя на собеседников, и монотонным голосом произносит умнейшие вещи. Просто без интонаций. Он лучше всех проверяет домашки, он точен в обратной связи, он всегда видит, где ошибка и как ее исправить. Таблицы, графики, чек-листы, планы, системы, сводки – все это его стихия. Он не записывает голосовые, не любит звонки, всегда погружен в дело и часто выглядит, будто у него плохое настроение, хотя на самом деле у него просто мало времени и много мыслей. Это его в детстве дразнили ботаникам. Это он говорит на экспертном языке. И именно к нему все бегут за помощью, когда становится по-настоящему трудно. Потому что нет никого профессиональнее, чем спикер-земля. А теперь ключевой момент. Он сам часто не знает, как донести ценность своих знаний до других. Он изучает свою науку из любви, не задаваясь вопросом, зачем это нужно окружающим. Вот почему его речь должна начинаться с проблемы с формулировки того, что болит у слушателя. Тогда появляется мотивация слушать дальше. Лучше всего для такой речи подойдет структура «Есть решение». Первое. Описание проблемы. Что болит у аудитории. Второе. Механизм явления. Почему это происходит. Третье. Пример или метафора. Перевод с экспертного на человеческий. Четвертое. Решение и инструкция. Конкретный алгоритм. Пятое. Вопросы. Пространство для уточнений. Шестое – рефлексия. Что слушатели узнали, поняли, унесли с собой. Пункты 2 и 4 любимые. Там теории, графики, системы. Там родная стихия. Но пункты 1, 3, 5 и 6 не менее важны, хотя и менее любимы. Они делают речь живой и понятной. Если их пропустить, люди не поймут, зачем им вас слушать. Чистый спикер «Земля» чаще всего просто забывает о них, не из вредности, а потому что не держит это в фокусе. Поэтому продумайте и подготовьте эти блоки заранее. Во время выступления вспомнить их будет сложно. Задание. Найдите и посмотрите выступление Билла Гейтса в 2015 году на TEDx. Хотя, если вы настоящий спикер «Земля», искать вы, конечно, ничего не будете. Важно помнить, то, что вам кажется очевидным, совсем не очевидно для других. Разжевывайте, приводите примеры и не говорите дольше 30-45 минут, информация просто не усвоится. Подавайте материал порциями, маленькими, но логично выстроенными. Это путь к успеху. Кстати, неплохая идея изучить эмоциональный интеллект. Не для того, чтобы нравиться, а чтобы понимать публику и разговаривать с ней на понятном ей языке. Это честнее и гораздо эффективнее, чем учиться натягивать фальшивую улыбку. И, наконец, отдых. Восстанавливается спикер «Земля» в одиночестве. За книгой, за любимым делом, за работой. В тишине. Наедине с тем, что он по-настоящему любит. Кто вы? Готов поспорить, вы узнавали себя чуть ли не в каждом типе спикера. Это совершенно нормально. Никто из нас не является чистым огнем или водой. У каждого есть ведущая стратегия, но и остальные три время от времени проявляются. Мы все по-разному выстраиваем контакт с людьми. Кто-то долго присматривается, осторожно ходит вокруг, собирает факты из биографии, проверяет и только потом впускает человека в свое доверие раз и навсегда. А кто-то открывается сразу, спешит вперед, а уже потом разбирается, кого именно впустил в свою жизнь. Этот вопрос, как мы строим связь с другими, на самом деле очень важен, поэтому я предлагаю вам небольшое, но ценное упражнение. Сочинение. Напишите от руки карандашом короткий текст на тему, как вы строите отношения с людьми. Опишите алгоритм сближения на примере одного из ваших друзей. Можно начать так. Когда я знакомлюсь с человеком, я обычно сначала, а потом... А теперь магия. Зачеркните слово «отношение» и везде замените его на слово «выступление». Прочтите текст еще раз, и вы увидите. Вот она, ваша природная структура речи. Это подсказка о вашем ведущем типе спикера, ваших сильных сторонах, о тех приемах, которыми вы уже пользуетесь, интуитивно, от природы. А значит, вы можете осознанно усилить их, добавить инструменты, которые поддержат именно ваш стиль и говорить еще увереннее и убедительнее. Это потрясающая возможность изучать себя дальше. В каких ситуациях вас не потушить? Что активирует в вас образность и метафоричность? Рядом с кем мысль улетает к облакам и вырастают крылья? А где вы скрупулезны, дотошны и готовы подушнить, в хорошем смысле слова? Вы можете быть разным, и это прекрасно. Главное знать себя и уметь каждой своей части находить подходящее пространство и форму выражения. Тогда речь становится живой, тогда вас слушают и слышат.